Воспользовавшись паузой, шакал пальнул из обреза, и между холмами гулко бахнула эхо. Дробь, не причинив Фрида летуну, ударила в фюзеляж авиетки. Когда Аюта Чаарана выстрелила, отдача едва не сбросила ее с полки. Пуля выбила фонтанчик пыли у колена шакала, тот откатился и, наконец, заметил грузовик. Далеко в стороне от авиетки чадила груда из кореженного металла и покрышек, взорвавшийся мотоцикл. Позади лежал мертвый бандит, убитый автоматной очередью, зацепивший и бензобак машины Второй мотоцикл, целый, стоял еще дальше. За его коляской прятался Чеченя, личный помощник макаты Встав на колени, Чеченя прицелился в летуна из двустволки. Левый глаз бандита скрывала черная повязка. Он выстрелил, и летун вскрикнул. Автоматная очередь захлебнулась. «Держись!» — крикнул Туран девушки, утопив педаль газа. Двигатель взревел, грузовик рванул вперед.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 Туран выругался. «Три ранения в ноги. Не то что бегать, ходить после такого невозможно. Значит, в сапоги вшиты пластины панцирных волков». Взревел двигатель мотоцикла. На подножку панчи из кабины выбралась Аюта. «Твоё ружьё не стреляет!» — крикнула она. При револьвере остался один патрон. Туран побежал вокруг грузовика, перескочил через тело шакала. Мотоцикл быстро катил мимо холма. Коляска подпрыгивал. На кочках чечения в седле низко пригнулся. Вскинув револьвер, Туран выстрелил...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 Но без сивушного духа. Горло обожгло. Он закашлялся. В голове зашумело, на глазах выступили слезы. «Ага!» — усмехнулся Карабан, наблюдая за ним. «Пронялось непривычки!» «Крепкая!» — согласился Туран, разглядывая необычную флягу. «Натуральный спирт! У нас такого не делают!» «Точно! Этими напитками балуются только в Москве и до механики в нашей крепости!» Туран хотел вернуть Карабану флягу, но тот махнул рукой.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 элеррон пробормотал он да элеон эй парень с какой ты фермы бориса джайкана ответил туран он слегка растерялся события развивались слишком быстро а звать тебя как куда едешь туран джай еду к железной горе мотор оавьетки загудел это такой темный конус на юго западе да он из прессованного железного лома кто за вами гонится погоди ка минутку туран джай лету обернулся и прокричал спутницы перекрывая гул мотора да ящик быстрее